Глава восьмая. О звездной пыли и волшебных сказках. Эпиграф. Мы, писатели, сочиняющие фэнтези за деньги, знаем, что лучше всего получается, когда говоришь чистую правду. Давным-давно. Давным-давно, когда звери умели говорить, а реки пели, и каждое приключение стоило того, чтобы его прожить, когда драконы все еще оглашали ревом небеса, и девы были прекрасны, а честный юноша с добрым сердцем и полной сумой удачи, в конце концов, непременно получал принцессу в жены и полцарства в придачу. Так вот, тогда, в те времена, волшебные сказки предназначались для взрослых. Дети, конечно, тоже слушали сказки и с удовольствием, но дети были не главной аудиторией, как не были они главной аудиторией для Беовульфа или Одиссеи. Толкин пояснял это при помощи такой наглядной и тяжеловесной аналогии. Волшебные сказки – это как мебель в детской. Когда-то она служила взрослым, но потом надоело им и вышло из моды. Вот ее сослали в детскую. На самом деле, волшебные сказки устарели с точки зрения взрослых еще до того, как их открыли для себя дети. Взять, к примеру, двух писателей, которые много занимались сказками. Знаменитых братьев Грим Вильгельма и Якоба. Они начали собирать сказки, Те, что впоследствии так и стали называться, сказками братьев Гримм, вовсе не для того, чтобы развлекать детишек. Они были филологами и фольклористами, а сказки собирали как часть огромного корпуса материалов, на основе которого писали серьезные труды по германским легендам, грамматике немецкого языка и древнегерманского права и очень удивились когда взрослые покупавшие их сборники сказок чтобы читать их своим детям начали жаловаться что эти сказки чересчур взрослые впрочем братья грим быстро сообразили откуда дует ветер и с энтузиазмом принялись цензурировать сказочный материал в первоначальной версии рапунцель Нечаянно выдавала тайну своих свиданий с принцем, спрашивая ведьму, почему у нее, Рапунцели, так раздулся живот, что ни одно платье на нее больше не налезает. Логично, если учесть, что ей вскоре предстояло родить близнецов. К третьему изданию все стало гораздо приличнее. Рапунцель спрашивает, почему ведьму тяжелее поднимать, чем принца, а близнецы, когда до них доходит дело, появляются как будто невзначай. Истории, которые люди рассказывали друг другу, чтобы скоротать долгие вечера, превратились в детские сказки. И многие, очевидно, вздохнули с облегчением, заявив, что в детской им самое место. Но в детской сказкам оказалось тесно. Думаю, это потому, что большинство волшебных сказок, отполированных до блеска за столетия своей истории, действуют на нас очень сильно. В них чувствуется что-то правильное. Со структурной точки зрения они могут быть совсем простыми, но в украшениях, которыми они обросли, и в самом акте пересказывания, таится настоящее волшебство. Здесь, как и с любой другой разновидностью устного нарратива, все дело в том, как именно мы их рассказываем. Радость сказки – это радость театрализованного представления. В истории Золушки есть свои константы. Например, «Безобразные сестры» или сцена ее преображения. Но каждый спектакль и каждый фильм о Золушке – подводит нас к этой сцене по-своему. Есть целые сказочные традиции, одна из них сказки «Тысячи и одной ночи», другая изящная и галантная, французская, получившая известность благодаря Шарлю Перро, третья — немецкая, представленная сказками братьев Гримм. Впервые мы встречаемся с волшебными сказками в раннем детстве. В пересказах и детских спектаклях. Они остаются с нами на всю жизнь. Мы дышим ими. Мы знаем, чего от них ожидать. Потому-то их так легко пародировать. Самой моей любимой пародией остается Монти Пайтоновская «Счастливая долина», где принцы бросаются в объятия смерти ради любви принцессы с деревянными зубами. А серия мультфильмов о Шреке пародирует голливудские обработки сказок, доводя их до такого абсурда, что очень скоро начинает хотеться чего-то настоящего. Несколько лет назад мои дочки решили побаловать меня на День Отца и согласились пойти со мной на фильм Жанна Кокто «Красавица и чудовище». Поначалу им не понравилось. Но когда отец красавицы вошел в замок чудовища и начались спецэффекты, просовывание рук сквозь стены и обратная перемотка фильма, я услышал, как мои дочери ахают в восхищении. Они оценили волшебство, творящееся на экране. Саму историю они знали на зубок. Но все дело в том, как уверенно и блестяще она была пересказана. Иногда сказочная традиция пересекается с литературной. В 1924 году ирландский писатель и драматург Лорд Дансейни написал роман «Дочь короля Эльфландии». В этой книге старейшины английской страны Эрл изъявляют желание, чтобы ими правил кто-нибудь владеющей магией, и с этой целью из Эльфландии похищают принцессу. В 1926 году романистка Хоуп Мирлиз, входившая в кружок Блумсбери и дружившая с Элиотом, опубликовала книгу «Лут туманный», типично английскую в своей запредельной странности. Действие ее происходит в городке на границе страны эльфов, куда провозят контрабандой эльфийские фрукты, наподобие тех, что продаются на базаре гоблинов в стихотворении Кристины Россетти. И волшебство, поэзия и безумие, приходящее с этими волшебными плодами, меняют жизнь человеческого городка навсегда. Уникальная образность этой книги сложилась под влиянием английских народных сказок и легенд. Мирлис связывали близкие отношения с эллинисткой Джейн Эллен Харрисон, Кристины Рассетти и сумасшедшего викторианского художника-убийцы Ричарда Дадда, в особенности его незавершенного и маниакально детализированного шедевра «Мастерский замах сказочного дровосека», который позднее исследовала в одной из своих радиопьес Анджела Картер. Картер, составившая потрясающий сборник рассказов «Кровавая комната», стала первой известной мне писательницей, относившейся к сказкам серьезно. Она не пыталась не объяснить их, не пришпилить намертво к бумаге, а наоборот стремилась вдохнуть в них новую жизнь. Ее версия «Красной шапочки» с волками-оборотнями и менструальной кровью Нил Джордан использовал в своем фантазийном фильме «В компании волков». Такую же напряженность и глубину Картер вносила и в свои переложения других волшебных сказок. От «Синей бороды» ее любимой истории до «Кота в сапогах». Кроме того, она сама создала великолепную сказку «Ночи в цирке» историю Феверса, крылатого акробата. Подростком я мечтал прочесть такую книгу, которая со всей определенностью была бы волшебной сказкой и вместе с тем со всей определенностью предназначалась для взрослых. Помню, как я обрадовался, когда в одной из библиотек Северного Лондона наткнулся на принцессу-невесту Уильяма Голдмана. Это была волшебная сказка, с обрамлением, в котором утверждалось, что Голдман всего лишь отредактировал классическую, хотя на самом деле вымышленную, книгу некоего Сайлоса морганштерна приведя ее в соответствие с той историей, которую когда-то читал ему отец, выбрасывавший все скучное. Такая уловка оправдывала обращение сказочника ко взрослым читателям и легитимировала книгу, заявляя ее как «переложение» или «пересказ», а все волшебные сказки – это и есть, по большому счету, пересказы. В начале 80-х я брал интервью у Голдмана, и он сказал, что из всех своих книг «Принцессу-невесту» он любит больше всего, но что при этом она самая малоизвестная. Последнее обстоятельство изменилось в 1987-м, когда по этой книге сняли фильм, навсегда завоевавший сердца зрителей. Итак, я нашел, что искал. Волшебную сказку, предназначенную для взрослых читателей. Но одной такой сказки было мало, а других я не нашел. Оставалось написать что-то в этом духе самому. «Звездную пыль» я начал писать в 1994 году. Но для того, чтобы воплотить свою задумку, вынужден был мысленно вернуться лет на 70 назад. Именно в середине 20-х многие с удовольствием сочиняли подобные истории. Тогда еще в книжных магазинах не было полок, целиком посвященных фэнтези, не было трилогий и однотомников, наследующих великой традиции «Властелина колец». Впрочем, моя книга тоже должна была стать наследницей традиции, той, которую заложили Луд Туманный и дочь короля Эльфляндии. Единственное, что я знал наверняка, это то, что в 20-е годы никто еще не писал книги на компьютере. Соответственно, я приобрел большой нелинованный блокнот, первую со времен школьной юности чернильную ручку и словай Фейри, Кэтрин Брикс заправил ручку и приступил к делу. «Мне нужен был юноша, который отправится в поход. Поход романтического толка, чтобы завоевать сердце Виктории Форестер, первой красавицы в его деревушке. Деревушка находилась где-то в Англии и называлась «Стена», потому что рядом с ней тянулась «Стена». Обычная скучная стена посреди совершенно обыкновенного луга. Вот только по другую сторону стены открывалась волшебная страна, точнее страна фейри, а не какого-то там шаблонного волшебства. Наш герой пообещает даме своего сердца принести упавшую звезду, а звезда упала по ту сторону стены». Я уже знал, что звезда, когда он найдет ее, окажется вовсе не каким-нибудь куском металла или камня. То будет молодая девушка со сломанной ногой в препоганом настроении и без малейшего желания тащиться куда-то следом за героем, чтобы тот вручил ее своей подружке. По дороге нам встретятся злые ведьмы, которые хотят заполучить сердце звезды, чтобы вернуть себе молодость, и семеро лордов, живых и призрачных, которые разыскивают звезду, чтобы утвердить свое право на трон. Будут и всевозможные препятствия, и неожиданные помощники, и герой в конце концов победит, как и положено героям. Не потому, что он так уж умен, силен или храбр, а потому, что у него доброе сердце и потому, что это его история. И я начал писать. Давным-давно жил на свете парень, и было у него одно заветное желание. И хотя такое начало не блещет оригинальностью, точно так же могла бы начинаться и любая другая сказка о каком угодно парне. В этом молодом человеке и в том, что произошло с ним, было много необычного, пусть даже сам он так и не узнал всего. Голос звучал именно так, как нужно, чуть высокопарно и старомодно, как и положено в сказке. Я хотел, чтобы читателю, который прочтет эту историю, показалось, будто он знал ее всегда, чтобы в целом она ощущалась, как что-то смутно знакомое, какими бы оригинальными ни были частности. Мне повезло. Иллюстрировать «Звездную пыль» взялся Чарльз Весс, которого я считаю лучшим рисовальщиком фейри со времен Артура Рекхэма. Я не раз ловил себя на том, что добавлял в книгу какой-нибудь образ. Например, «Бой единорога со львом» или «Летучий корабль пиратов», просто потому, что хотел посмотреть, как Чарльз это нарисует, и я не остался разочарованным. И вот книгу напечатали. Сначала с иллюстрациями, потом без. Похоже, все сошлись на том, что это самый невнятный из моих романов. Например, поклонники фэнтези сетовали, что не недостает эпичности к собственному ее величайшему удовольствию. Вскоре после того, как «Звездная пыль» увидела свет, мне пришлось защищать ее от одного журналиста, которому предыдущий мой роман невериальность понравился своими социальными аллегориями. Он прочитал «Звездную пыль» от корки до корки, потом перевернул и потряс. Но, увы, ни одной социальной аллегории так и не выпало. Оставалось только заключить, что книга ни на что не годится. «Зачем она нужна?» – спросил он. «Вот уж не ожидаешь услышать такой вопрос, когда пишешь книги за деньги». «Это сказка», – ответил я ему. «Это как мороженое. Съешь его, и тебе станет хорошо». По-моему, я его совершенно не убедил. Через несколько лет вышло французское издание «Звездной пыли» с примечаниями переводчика, доказывавшего, что весь роман – это одна большая аллюзия на баньяновский «Путь паломника». Я даже пожалел, что не читал баньяна. Можно было бы сослаться на него в беседе с тем журналистом, чтобы он отстал. Но все-таки мою книгу нашли и ценители сказок, и некоторые из них поняли, что она собой представляет, и полюбили ее именно за это. Одним из таких ценителей оказался режиссер Мэтью Вон. Когда дело доходит до экранизации моих книг, я начинаю трястись над ними, как наседка над цыпленком. Но сценарий я прочитал с удовольствием, и готовый фильм мне очень понравился, хотя с книгой он обошелся очень вольно. Например, я и не подозревал, что мой пиратский капитан переодевается в женские платья и танцует канкан. -кан. Однако звезда падает, как положено, и мальчик обещает принести его своей возлюбленной, и злые ведьмы никуда не делись, и призраки с лордами тоже. Правда, лорды превратились в принцев. Более того, в фильме история обрела недвусмысленно счастливый финал чего обычно люди и ждут от волшебных сказок. Из пенгуиновских английских народных сказок мы узнаем, что в середине 20 века фольклористы записали одну устную историю и не заметили, что это упрощенный пересказ одной странной и страшноватой детской сказки, которую сочинила викторианская писательница Люси Клиффорд. Конечно, я был бы счастлив, если бы и со звездной пылью случилось нечто подобное, если бы люди продолжали пересказывать ее друг другу, и после того, как давно забыли и автора, и то, что когда-то была такая книжка, свою сказку о мальчике, который отправился на поиски упавшей звезды, они начинали бы со слов «давным-давно» и заканчивали словами «и жили они долго и счастливо». Первая версия этого очерка была опубликована в выпуске «Гардиан» от 13 октября 2007 года. Слегка отредактированная версия вошла в программный буклет Всемирного конвента фэнтези, состоявшегося в Брайтоне, в 2013 году.